Глава 30. Я чуть не пропустил момент, когда из-за моей спины вылетел гибкий отросток с когтем на конце. Это вжух решил присоединиться к празднику жизни. Коготь пробил тело очередной шифрующейся твари. Змеюка отчаянно задергалась, словно наживка на крючке. Полиморф, принявший облик то ли спрута, то ли похожей дряни, Подтянул радужника к пасти, ловко забросил в ненасытное жерло и начал двигать челюстями, издавая отвратительные чавкающие звуки. «Мерзость какая!» — раздался голос Рикера. Обернувшись, я увидел инквизитора, натянувшего на глаза нечто, смахивающее на прибор ночного видения. В правой руке Рикер держал пистолет, в левой — сакс. Хмыкнув, я двинулся вверх по спирали. В этот момент на нас поперли зверюги. Радужники ползли вниз по стенам, свешивались со ступеней, падали нам на головы. Только успевай орудовать мечом. Дважды меня пытались ужалить, трижды обмотаться вокруг шеи и задушить. Доспех все отлично держал. Рикер безошибочно разделывал змею к саксам и выстрелил только два раза вверх, чтобы нас не задело рикошетом. Вжух методично выбрасывал свои отростки, пробивал чешую монстров, подтягивал их к себе и пожирал. Безотходная промышленность. Тварей было много. Часть змей сумела нас обойти. Снизу и со стороны коридора послышались звуки боя. Это подтянулись каратели и члены экипажа. «Надо блокировать шлюз!» — гаркнул Бронислав. Я двинулся вверх по ступенькам, сокрушая змеюк. Экая редкостная удача. Энергия разломных монстров снова полилась на мои каналы, подпитывая и укрепляя ауру. Поднять четвертую оболочку я быстро не смогу. Каждая надстройка дается тяжелее предыдущей. Но путь правильный. Возвышение не за горами. Одна змеюка сунулась к вентиляционной шахте — и полупрозрачную ленту разрубила вращающимися лопастями. Еще одна тварь чуть не дотянулась до шеи Рикера, но я успел отсечь ей голову, чем заслужил благодарный взгляд карателя. В тамбуре тоже кипела мясорубка. Я видел змей и мечущиеся тени двух инквизиторов. Судя по всему, Бронислав и Айминь. Эта парочка отлично дополняла друг друга. Они действовали как единое целое. И, чтобы вы понимали, в качестве оружия использовали тычковые ножи. Знаете, что меня поразило? Скорость. Каратели смазывались от скорости, уподобившись метам. А еще мне показалось, что на их лицах присутствуют те же наросты, что и у Рикера. Засекреченная оптика, которой не было в моем арсенале. Вы спросите, как же я ухитряюсь разглядеть почти невидимых тварей? Ничего сложного в этом нет». Я реагировал на искажение. Радужники не были абсолютно прозрачными, как бы им этого не хотелось. Они искажали поверхности, по которым проползали. Более того, под определенными углами можно было засечь едва уловимый радужный отлив, излучаемый чешуйками. А вот каратели разили наверняка. Думаю, все дело в этих модных очечьях, которые они себе на глаза напялили. Продвинувшись еще на один виток... Я увидел распахнутую дверь тамбура, по сути шлюза, ведущего на верхнюю палубу. Оттуда и перли змеюки. Продолжая рубить направо и налево, я сумел пробиться в шлюз. Здесь монстры обрушились на меня с новой силой и ухитрились слегка просадить доспех. Перебросив на духовную оболочку больше энергии, я расшвырял тварей воздушным кольцом, а потом начал добивать с двух рук. На левом кулаке я вырастил ледяные шипы и добавил усиление. Каждый удар приводил к смерти радужника. Энергия вливалась в меня нескончаемым потоком. Я не сразу услышал бортового телепата. «Прорыв предотвращен! Отбой!» Инквизиторы проводили финальную зачистку. Вжух с энтузиазмом пожирал очередную змеюку. Вложив меч в ножны, я побрел вниз». Через две недели после начала экспедиции мы подъехали к одному из форпостов дома Волка. Кажется, это место называлось платформой. Я впервые увидел образец масштабного строительства в пустоши. На пологом холме заложили фундамент, возвели железобетонную конструкцию, и получилась небольшая платформа, опирающаяся на серые столбы. По краям платформы были установлены зенитные пушки и пулеметные турели. Все население форпоста состояло из десяти человек, которые поддерживали радиосвязь, проводили какие-то исследования и обеспечивали функционал перевалочного пункта для проезжающих мимо крепостей. А еще тут находилась ремонтная мастерская. Мы выгрузили на платформе провиант и боеприпасы, Заполнили бензином две цистерны и поехали дальше. Задерживаться тут не имело смысла, поскольку форпост не был полноценным поселком. Вода, насколько я понял, добывалась из артезианской скважины. Электричество гарнизон получал от ветряков и солнечных панелей. А еще нам пришлось забрать ученого, который направлялся в Форт-Джексон. После прорыва радужников капитан Ангары ужесточил правила внутреннего распорядка. Теперь все выходы на броню согласовывались с командованием крепости. Шлюзы запрещалось оставлять открытыми. Штатный ясновидец следил за окружающим пространством ежедневно, разбив сеансы по часам. Я тоже присоединился к дежурствам, включая ночные смены. За последующие недели на нас трижды нападали с воздуха. Но все атаки были успешно отбиты силами ПВО. Туннельщиков мы не встречали. Зато по степи рыскали стаи достаточно агрессивных тварей, которых мы отпугивали пулеметными очередями и стихийными атаками. Как правило, столкнувшись со смертью своих сородичей, монстры бросались в рассыпную. После прорыва инквизиторы из команды «Бронислава» перестали меня задирать. Напротив, каратели при каждом удобном случае уделяли время для моих тренировок, показывали интересные связки и приемы, объясняли принципы тех или иных техник. Я ускоренными темпами подтягивал рукопашный бой. В свободные минутки, если кают-компания не была занята, Бронислав устраивал мне промежуточное тестирование по пройденным дисциплинам. А порой мне удавалось вывести учителя на откровенные разговоры. «Как часто каратели сталкиваются с отступниками?» — спросил я, глядя на пустошь через обзорное окно. «Довольно часто», — пробурчал наставник. «Мы заварили себе чай с пакетиками и на какое-то время забыли о намечающемся расследовании. С нами сидели брат Клавдий и темнокожая сестра Асаби». В «Последние годы стало хуже», — добавил Клавдий. «Разве инквизиторов перестали бояться?» — удивился я. «Мойра, опять же, редактирование судьбы...» «С каждым годом бояться все меньше», — нехотя признал Бронислав. «Слишком много развелось тайных обществ, корпораций, клановых структур. Пустошь испортила человечество». «Да ладно», — хмыкнул Клавдий. «Хочешь сказать, раньше они не пытались создавать пулеметы?» Я уж молчу про попытки запуска ракет, которые мы пресекли в пятидесятых. Если бы тогда не накрыли этого «Опенгеймера», неизвестно, что бы закрутилось. Оружие должно быть опробовано в бою, резонно заметила Асаби. Экспериментальное духовое ружье — это цветочки. Сейчас мы имеем целую индустрию. Концерны вынесли свои оружейные заводы в пустошь. «Поближе к вратам. Формально они изготавливают все эти зенитки и пулеметы во Внемирье, а по факту...» «По факту», — перебил Бронислав, — «врата рядом. Налажено снабжение, есть специалисты, подвозятся сырье. Имеются собственные разработчики, конструкторы, испытатели. Все поставлено на поток. И оружейники понимают, что у них под рукой мощный инструмент» с помощью которого можно изменить полярность мира. «Торговля уже началась», — добавила Асаби. «Мы пытаемся это контролировать, но плотину прорвет в любой момент». «У нас есть моеры, пожимаю плечами. «И какой у них ресурс?» — горько усмехнулся Бронислав. «Сможет ли совет моер одновременно наказать десять тысяч человек? Сто тысяч? Миллион?» Повисло тягостное молчание. «Врата изменили расклад», — вздохнул Клавдий. «Вынужден согласиться с этим». «Так прекратите исследовать пустошь», — предложил я. «Прикройте оружейные производства». «А монстры?» — усмехнулась Асаби. «На монстров управа найдется. Порталов немного. Мощный гарнизон одаренных поможет справиться с любыми прорывами. Подключите големов». «Легко сказать», — буркнул Клавдий. Экономика планеты уже завязана на пустошь. Биотехнологии, Кремчук, редкие минералы, разломные артефакты. Всего и не перечислишь. «И что будет делать Супрема?» – заинтересовался я. Бронислав пожал плечами. Мнения разделились. «Но это не нашего умодела, послушник. Орден карателей выполняет работу независимо от политики». «Мы берем нож и пистолет, выжигаем скверну и ставим точку на ереси». «На том и держимся», — кивнула Асаби. Гребаные догматики. «Древнее проклятие гласит, чтоб ты жил в эпоху перемен, а мне, судя по всему, не фортануло. Переродиться в хилом организме, далеком от божественного происхождения, чтобы стать свидетелем глобального передела власти». Когда закон меча перестанет сдерживать прогресс, дамба рухнет, и планету затопит волной насилия. Кто-то выживет и станет царем горы. Возможно, великие дома перестанут существовать, никто не знает. «Кремчук», — вспомнил я. «Неплохой аргумент», — согласился Клавдий. «Я бы тебе рассказал про него, да только...» «Вторая ступень», — подсказал Бронислав. Эта информация недоступна серым рясам. Многие вещи он и сам понимает, вмешалась Асаби. Кланы научились культивировать воинов, адаптированных к крему. Как правило, это высшие ранги. И да, если они накачаются, то будут творить чудеса на поле боя. Вопрос в том, еле слышно произнес Бронислав, поможет ли это. Ты о чем, насторожился Клавдий? «Есть сведения, полученные от наших морфистов», — уклончиво ответил Бронислав. «Данные, о которых я не могу разговаривать даже с вами. Короче, мы знаем, до каких пределов может развиться огнестрел и ракетостроение. Поверьте, в сравнении с этим наши геоманты — безобидные котики». При упоминании котиков, вжух, дремавший на спинке кресла, навострил уши. «Это не про тебя». Я потрепал зверя по загривку. Ладно. Бронислав допил чай и посмотрел на меня недобрым взглядом. Потрепались и хватит. Нас ждут саксы. Знаете, чем мне нравятся европейские заставы? Уровнем комфорта. Немцы, датчане и британцы, которые проектировали форт Джексон, подошли к вопросу основательно. Целый городок возвели. Для своих целей парни выбрали горную местность, где забрались на плато и возвели там полноценное поселение. Мощные стены, орудийные расчеты, причал для мобильных крепостей. Вода из горных источников, зенитки на скальных уступах. Склады, радиовышка, дома с накопителями дождевой воды, которая затем прогревается в бочках и включается в общую водопроводную систему. Гостиница, рынок, ремонтная мастерская и собственная вертолетная площадка. Ангара подошла к форту со стороны крутого обрыва. В этом месте небольшая пологая возвышенность плавно переходила в холмистую низину, а дальше начиналась степь. Возвышенность была каменистой, и мобильная крепость въехала туда со скрипом и скрежетом. Виртуозно припарковавшись, капитан откинул пандус, который с грохотом упал на выступ причальной террасы. К этому моменту мы уже собрались, упаковали вещи в баулы, привели себя в порядок и выбрались в шлюзовой отсек правого борта. С экипажем ангары распрощались тепло. Народ оценил наш вклад в общую безопасность. И вот мы спускаемся по пандусу в вечный закат пустоши. Задрав голову, я увидел шестиугольную в сечении башню, на вершине которой была установлена зенитка. Мощная стена форта была разделена на уровни и уступами громоздилась в багровое небо. Скалы отбрасывали длинные тени, частично перекрывая занятое людьми плато. Пандус вывел нас на мощенную камнем дорогу, опоясавшую стену по внешнему краю. Дорога представляла собой нижний уровень укреплений и была ограждена парапетом. Ворота с грохотом откатились, выпуская из замка вилочный погрузчик. Подарочным сводом нас встретил помощник коменданта. «Добрый вечер, братья!» Британец носил кожаный доспех с остальными накладками и одноручный меч у пояса. «Мы вас ждали!» Фраза была произнесена на перуанском. Кичуа, если уж совсем официально. Я знал этот язык, как и все жители империи. Перуанский считается международным языком, поскольку Наска имеет обширные торговые связи, множество колоний по всему миру, да и отцы-супремы, как говорят, частенько собираются в Южной Америке, чтобы вершить людские судьбы. Императору стоило больших усилий объединение страны, подчинение трону строптивых кланов и отбрасывание ушлых перуанцев прочь от наших границ. Сейчас мир многополярный, с границами принятия решений в Кауаче, Москве и Пекине. Евроблок с Ганзой не очень-то тянули на глобальных игроков. Халифат ослабел и пришел в упадок. «Наш транспорт подготовлен», – осведомился Бронислав. «Разумеется», – британец глотнул. «Ведите!» И мы последовали за проводником. Бойцы гарнизона провожали хмурыми взглядами компанию инквизиторов. «Не думаю, что в этой дыре им удается увидеть столько карателей сразу. Мы могли бы разнести весь форпост, если бы захотели». Вжух настороженно принюхивался. «Мы обогнули здоровенный ангар». Поднялись по вырубленным скале ступенькам и вышли на ровную площадку, где я увидел это. Винтокрылую махину с поворотными двигателями, авиакрылом и хищной кабиной. По бокам кабины выпирали полусферы с пулеметными турелями. Еще пара стволов обнаружилась позади несущего крыла. Подозреваю, это были зенитные установки. «Охренеть!» — вырвалось у меня. «Не считай ворон!» Бронислав добродушно ткнул меня в бок. «Вылетаем немедленно!»